Ваше будущее ничем не лучше настоящего, а может быть и хуже. Если России суждено дать Декартов, пусть они не теряют времени. Вот Боротаев был неудачный Декарт, как, впрочем, и многие другие. Он угрюмо замолчал и больше не раскрывал рта всю дорогу. Глава 37 В доме чувствовалось сдержанное оживление. Лакеи шныряли вверх и вниз по узкой каменной лестнице. Какая-то молодая женщина, похожая немного лицом на Настеньку, застенчиво показалась в боковой двери и с любопытством оглядела вошедших. — Здесь я впервой был у Настеньки, — подумал Шталь. На площадке лестницы квартальный поручик, куривший трубку, ругал гробовщика, очень маленького худого человека, с грустно-ласковой предупредительной улыбкой на лице. — Грабители вы этки! Ежели бедный человек помрет, то и похоронить нельзя. — Вот ежели, к примеру, я, — говорил он. По очень благодушному выражению его раскрасневшегося потного лица, можно было предположить, что он только что весьма плотно закусил. Гробовщик приятно улыбался, понимая, что квартальный свой человек шутит. Он даже позволил себе пошутить. «Вам, Степан Иванович, ежели упаси Боже, что? Можно по знакомству и скидочку». По-видимому, эта шутка не понравилась квартальному, однако ему трудно было рассердиться с трубкой во рту. Он затянулся, вынул изо рта трубку, хотел что-то сказать, но, увидев поднимавшихся по лестнице людей, вопросительно на них уставился. Шталь изложил дело. «Разрешение есть», — добавил он. Квартальный снова затянулся, подумал, выпустил дым из носа и сказал. «Ну что ж, не по порядку это, ежели хотите знать. Ордер от частного имеете?» Слово «частный» он произносил очень многозначительно. Шталь, сразу и не догадавшийся, что квартальный, разумеет, частного пристава, взял у Ламора документ. Увидев на бумаге подпись графа Палина, квартальный, видимо, растерялся. Он поспешно замахал рукой под носом, отгоняя дым, и сказал испуганно, «Сделайте вашу милость. Просто голова идет кругом. Дела какие!» Он заговорил о том, что всех занимало. Шталь не удержался и сообщил о своем участии в цареубийстве. Полицейский побагровел и вытращил глаза. Ламор сердито напомнил о деле. Да, — Да-да, немедленно, — сказал Шталь. — Так будьте добры, проводите нас. В комнате, выстланной черным сукном с нашитыми золотыми слезами, дымя горели свечи в тяжелых литых канделябрах. Боротаев лежал на невысокой, покрытой черным одеялом, кровать Шталь подошел поближе. Поверх тела была наброшена тонкая прозрачная кисия. Сквозь нее просвечивали медные монеты на закрытых глазах. Сжатые еще красные губы неприятно выделялись на лице умершего. Шталь вздрогнул и поспешно отошел к задернутому окну, на котором трепалась у открытой форточки штор Ламор, сгорбившись, склонился над подушкой. шталь пытался вспомнить ненависть, которую когда-то испытывал к Боротаеву, свой последний разговор с ним в Милане, свои мальчишеские слезы. Богат он или беден, но он всегда лабиа. Женщина, похожая на Настеньку, Робка вошла в комнату и стала сбивчиво объяснять, почему еще не все сделано, точно чувствовала себя виноватой. Горобовщик ласково и грустно кивал головою. — К вечеру беспременно сделаем и на стол их перенесем, — говорила она тихо, вытирая передником притворные, как показалось, шталю, слезы. За монашенками послали. В доме, верите ли, и иконы ихней не было. — А то, может, на Брейтенфельдово поле отвезем их, — вздохнув, сказал гробовщик. — Славное кладбище и в большом порядке. — Надо частного спросить, — ответил квартальный поручик. — Без частного нельзя. — Они, верно, в кабинете будут рыться?